— Кстати, как у тебя так получается находиться одновременно и в тени, и в Эрувиле? Это такой никому неизвестный и редкий дар? — Что-то вроде того, — хмыкнул я. — У тебя этот дар, похоже, тоже есть. Как какая-то гадость случается, так всегда на фоне мелькает твой белый хвост. Ну а что касается упомянутых тобой выдумщиков, так с ними еще не покончено. Я бы даже сказал, это только начало. Простые пешки и исполнители еще легко отделались, они всего лишь умерли. А вот главному выдумщику не повезло, зря он затеял эти игры. Лютен подсокола языком и покачала головой, а потом произнесла. «Все-таки ты злопамят. Хотя вы, лисы, всегда такими были». «Ты лучше скажи, зачем приперлась?» — спросил я, не особо надеясь на искренний ответ. «Так я последушла. Неожиданно для меня Лютен сказала правду. Думал, будет юлить до последнего. Кошка охотилась на мышь. «О, нет». Обнажив клыки в улыбке, покачала головой Лютен. Эта дичь опасней мыши будет. Из-за нее вон какой переполох в столице случился. Может, слышал? Здесь каждый день какой-то переполох случается. Пожал плечами я. Завсем не уследишь. Тут ты прав, лис, кивнула Лютен. Этот город всегда был богатым на события. То никому неизвестная кузина одного марграфа вдруг оказывается дочерью асландского короля, то пятерка боевых магов, один из которых целый авант, что были посланы убить эту принцессу, неожиданно чудесным образом погибают. «Или вот теперь официальная посланница Винтервальда исчезла из особняка барона де Леви, да так, словно сквозь землю провалилась. Королевские ищейки только руками разводят. Ни следа, ни зацепки». «Вот оно как», — протянул я. «Выходит, твоя мышка, это посланница северян, решила по доброте душевной помочь королевскому сыску». «Что-то вроде того», — кивнула Лютен, повторив мою фразу, при этом имитируя мою же интонацию. «Всегда любила разные головоломки». «Правда, здесь все оказалось довольно просто. Там, где для меня все как на ладони, для обычного смертного — тьма кромешная и неразбериха. След отчетливо привел меня в старый торговый квартал». «В итоге кошка сама оказалась в мышеловке», — покачал головой я. «Вот что бывает, когда кто-то сует свой любопытный нос туда, куда не следует». «Выходит, северянка здесь?» Неожиданно прямо спросила она. «Зачем она тебе?» — ответил я вопросом на вопрос. Тика на мгновение замерла, сверля меня взглядом, а потом ответила, «Откровенность за откровенность?» «Давай». Легко согласился я. «Скажем так, кое-кому не безразлична судьба этой страны и его правителя. А игры северян — это потенциальная угроза и тому, и другому. Теперь твоя очередь». «Скажем так, пришла моя очередь имитировать уже ее интонацию. О ней тебе больше не надо беспокоиться». «Вот как». Глаза кошки расширились. «Значит, это правда». «Не понимая, о чем ты». «Все ты понимаешь», — оскалилась Лютен. «Думаешь, я глухая и слепая?» Уже каждому вшивому мотагу в этом городе известно, что трое первородных были выпиты сильным темником. Я была в особняке барона де Леви. Там буквально смердит манациями смерти. Выходит, северянка оказалась не такой простой, как это виделось начале. Погоди-ка. Лютен замерла на мгновение. Ее глаза снова стали похожи на кофейные блюдца. Даже мне было видно, что сейчас в голове кошки происходит ускоренный мыслительный процесс. Я ей не мешал, стоял молча, ожидая, каким именно выводом она придет. «Это что же получается?» — наконец заговорила она, и наши взгляды встретились. «Совет старейшин приговорил ее?» Лютен даже подалась вперед, отчего хищная лоза тут же зашевелилась и ощетинилась острыми шипами. «Они не могли проигнорировать смерть своих», — продолжила она, не отрывая от меня глаз. «Вот почему ты сказал, что о ней можно больше не беспокоиться». В этот момент я постарался изобразить на своем лице как можно более загадочное выражение, и, судя по взгляду Лютен, она купилась. «И ты никак не помешал этому?» Голова кошки опять слегка склонилась на бок. «Ведь принцесса Астрид явно благоволила тебе. Здесь, кстати, многие уверены, что вы были с ней намного ближе, чем позволяли приличия. Что она скажет, когда узнает, что ты участвовал в убийстве ее сестры?» «Мне плевать на тех, кто снюхался с темными». Я постарался выглядеть раздраженным и злым, не намека на скорбь или грусть в интонациях моего голоса. Трое моих первородных мертвы. Я слишком много вложил в них своего времени и сил. Специально для Лютен я говорил так, как должен был говорить маг, которому служат первородные вроде нее. Не как о близких мне существах, но как о слугах и рабах. Похоже, я снова угадал и с тоном, и с мимикой. В глазах Тики я увидел то, чего добивался. Полное понимание. «А ты изменился, лис?» задумчиво произнесла Лютен, оценивающе глядя на меня. «Пробудил древнюю силу в себе, да еще и научился других инициировать. Старейшина у тебя на побегушках. Что дальше? Отправишься отвоевывать у тени брейвенские пустоши? Говорят, там в центральном храме аурингов много всякого ценного осталось. Время покажет», — произнес я и положил ладонь на хищный стебель. Мгновение, и из моей руки в энергосистему живой клетки переместился довольно крупный золотой сгусток. По стеблям пробежал яркий импульс и энергоструктура подаренного мне древником растения поменяла цвет. Тика все это время завороженно следила за происходящим. Ее кошачьи глаза при этом как-то необычно светились. Странно, но я не заметил в ее взгляде злости или гнева, ведь, по сути, я сейчас укреплял ее узилище. Мне на мгновение даже показалось, что она любовалась этим коротким представлением. Миг, и на лицо лютен снова вернулось привычное насмешливое выражение. «Значит, я погащу у тебя еще немного?» оскалилась она. «Располагайся». Кивнул я на каменный пол. «Надеюсь, тебе понравится мое гостеприимство. Прогулок на свежем воздухе до барьера не обещаю, но постараюсь, чтобы тебе не было скучно». Сказав это, я развернулся и пошел на выход. Когда я уже был у двери, Лютен произнесла своим мурлыкающим голосом. «Не забывай обо мне надолго, Лис. Помни, добрый гость, хороший в меру». Оставив слова Лютен без ответа, я начал подъем по лестнице. Ниссе и Барсука я нашел в каминном зале. Они оба сидели в креслах и о чем-то мирно разговаривали. Старый характерник при этом уже пил вино, а Итта, по своему обыкновению, протирала тряпочкой одну из бронзовых статуэток. Заметив меня, Барсук поднял бокал и произнес. «Начал без тебя. Будешь?» «Наливай», — кивнул я и плюхнулся в третье кресло. Налив и протянув мне бокал, Барсук с усмешкой произнес. «Мы тут вспоминали мой первый визит в этот замок. Любопытное у нас знакомство состоялось в тот день». «От этих гостей одни убытки», — буркнула Нисе, не отвлекаясь от своего занятия. Приняв бокал, я спросил, «Судя по всему, ты уже знаком с нашей гостьей?» «Пересекались несколько раз», — кивнул он. «Хитрая и изворотливая тварь. Впрочем, как и каждая из лютен. Одни из немногих первородных, которым плевать на совет старейшин. Они полностью зависят от своих хозяев». Я вопросительно взглянул на Иту. Правильно поняв мой взгляд, барсук покачал головой. «Нет», — сказал он. «Ниссе, в отличие от Лютен, обладает собственной волей. Она в любой момент может отказаться служить тебе. Да, она быстро умрет без твоей маны, но это будет ее решение». Ниссе, не отвлекаясь от работы, кивала в такт каждому слову барсука. «Лютен же никогда не ослушается приказа мага, которому служит», — продолжал он. «Это цена за силу, которую они принимают у хозяина. Хотя могу ошибаться, мы мало знаем о них. Их родина Брейвин, край, который поглотила тень». Когда-то мой наставник упоминал о них. Он говорил, что лютен не совсем первородные. Они, скорее, фамильяры, рожденные изнанкой. Барсук задумчиво покачал бокал в руке и продолжил. Хм, а ведь с этой теорией все не так просто. Поговаривают, что Тика еще помнит великую битву, после которой появилась тень. Среди старших первородных ходят слухи, что лютен когда-то служила могущественному магу, который впоследствии погиб в той битве. С годами она растеряла свою силу. Держалась на плаву, служа разным одаренным, меняя хозяев как перчатки, словно пиявка питалась их жизненной силой. Кстати, я так понимаю, ты не намерен ее убивать? Нет, — покачал головой я. Хотя за ней уже много долгов накопилось. Что бы она ни натворила, она не может сопротивляться воле хозяина. Одобрительно кивнул барсук. — Меня ты ей показал тоже не просто так. — Верно, — ответил я. — Объяснишь, зачем? У меня уже давно имелись подозрения, что хозяин лютен кто-то из ближайших соратников Карла. Сказал я и сделал глоток из бокала. Причем этот кто-то имеет определенное влияние при дворе. Я должен дать ему понять, что действовать против меня чревато серьезными проблемами. Это мое последнее предупреждение ему. Показываешь силу? Понимаю. А еще я хочу использовать его против нашего главного врага, сказал я. Натравив его на астрид, я усложню жизнь темно Да, хозяин лютен мой враг, но на фоне того, с кем нам придется столкнуться, даже заклятые враги могут стать союзниками, хотя бы временными. «Значит, ты намерен ее отпустить?» «Нет», — покачал головой я. «Она сбежит сама. Вот помариную ее здесь недельку-другую, дам ее хозяину понервничать, а потом одна из ветвей ее клетки слегка ослабнет без маны». «И когда она сбежит, мы пойдем следом», — продолжила за меня Ниссе, придирчиво разглядывая отполированную до блеска статуэтку. «Пора уже познакомиться с ее хозяином», — произнес я и допил содержимое своего бокала. 16. -е. Эрувиль. Столичный дворец герцога Дебо Фремона. Полдень выдался серым. Небо разлилось ровным свинцом, будто накинули оловянную крышку над столицей, и только тусклый свет лениво скользил по фасадам. Морозец еще держал каменную мостовую в своем ледяном кулаке, воздух щекотал ноздри сухим холодом и пах мокрой угольной пылью, вырывавшейся из печных труб. У парадного въезда дворца до Бафрамона было безукоризненно чисто. Ни мусоринки, ни вездесущей соломы. Казалось, даже черные вороны, облепившие ветви ближайших деревьев, в ожидании чем-нибудь поживиться, замерли, будто статуи, не желая нарушать идеальный порядок. Тишину разрезал дробный мерный цокот. К воротам вывернула тяжелая карета с отполированными до зеркального блеска боковинами. Герб на дверцах затягивал черный шелк, но кто угодно узнал бы породу лошадей. Четверка мистралов, черная как смоль с мощными шеями и лоснящимися крупами. Пар, вырывавшийся из лошадиных ноздрей, тут же вспухал облачками, молочным туманом срываясь ввысь. Разгоряченные дорогой четвероногие красавцы недовольно фыркали, не желая стоять на месте. Они давали понять всем вокруг, что не прочь снова сорваться в галоп. Карету сопровождали шестеро всадников в одинаковых плащах-накидках. Клинки по ткани угадывались по легкой асимметрии силуэтов. За ними шагом шли еще четверо пеших. Бледные бронзовые эфесы торчали из-под плащей. Словно молчаливое предупреждение «Не суй нос». Привратники уже раскрывали створки, склоняя головы. Хриплый окрик кучера заставил мистралов разом осадить. Копыта глухо клацнули о промерший камень. Слуги разворачивались, ловко открывая дверцу и откидывая складные ступеньки. Из кареты выбрался неизвестный в длинном темном плаще. Капюшон висел над лицом глубокой тенью, прячу черты. Зато на пальцах, освобожденных из перчаток, блеснули тяжелые золотые перстни с разноцветными драгоценными камнями. Руки неизвестного быстро мелькнули и тут же исчезли в складках ткани. Всего лишь один краткий жест — но внимательному наблюдателю этого хватило бы, чтобы понять. Это слишком редкие и массивные камни, чтобы принадлежать какому-нибудь мелкому графу. Гость оглядел двор беглым взглядом. На парадной лестнице не снежинки, и это при том, что всю ночь и часть утра шел снегопад. Фонари, бронзовые перила и ручки дверей начищены до зеркального блеска. Слуги не задавали вопросов. Спустя несколько месяцев после трагедии с принцем они уже привыкли принимать визитеров из тех, кто предпочитает, чтобы их имена не всплывали в придворных отчетах раньше времени. кто из городских зевак, прислонившись к решетке, пробормотал. Еще один тайный поклонник герцога. И шмыгнул носом, спеша убраться прежде, чем стража заметит чрезмерное любопытство. Тяжелая створка подалась плавно, без скрипа, пуская внутро дворца новоприбывшего. Хозяин дома, даже будучи под официальной королевской опекой, напоминал всему городу, Клод де Буфремон остается герцогом, а его дворец — крепостью. Инкогнито гость, не оглянувшись, растворился под сводами, где уже ждали коридоры, гобелены с красными полями и те самые тихие комнаты, в которых за последний месяц перешептывались все, кому не досталось места рядом с принцем Генрихом. Сегодняшний визитер, похоже, был как раз из таких. Нутро дворца, как по мановению волшебного пера, стало иным. Внешний мирный лоск сменился на атмосферу походного военного лагеря. Таинственного гостя вел не простой лакей, а коренастый мечник в темной керасе. Под дорогой ливреей поблескивали стальные звенья кольчуги. У бедра подрагивал рукоять меча. Телохранители гостя шли следом за своим господином. Их плащи были расстегнуты лишь настолько, чтобы при нужде вырвать клинки одним движением. Лакеи герцога де Бофремона, встречавшиеся на пути, учтиво кланяясь визитеру, цепко осматривали фигуры новоприбывших. Первый сводчатый пролет отдался гулким эхом. Справа послышалась отборная ругань. Гость невольно обернулся. Несколько мечников в костяных доспехах отрабатывали фехтовальные связки. При каждом встречном ударе из-под лезвия вылетали лилово-синие искры. Словно крохотные фиалки вспыхивали на морозном воздухе. «Раз, два, три, держим темп!» Хрипел широкоплечий страйкер в доспехе из теневой стали, считывая удары тростью. Гость присмотрелся и невольно хмыкнул. На груди старшего боевого мага виднелась знакомая эмблема, на которой были изображены пятерка скрещенных красных топоров. Похоже, у герцога де Фремона дела идут намного лучше, чем это представляется на самом деле при дворе. По крайней мере, у него есть деньги, чтобы нанять одну из самых многочисленных гильдий наемников. В следующем коридоре гость, проходя мимо широкого проема, ведущего в просторный зал, заметил длинный стол, накрытый темно-красным сукном. На столе в основном мясные блюда и минимум вина. На стульях сидела несколько дворян. Цепкий взгляд гостя лениво пробежал по лицам. Трое из присутствующих были тут же опознаны. Шеварье Алькан, рыжий северянин, который провел половину своей жизни в походах. Барон де Бош, широкоплечий и коренастый, с клинообразной седой бородой, герб которого украшает желтый тетерев. А рядом худощавый брюнет, Викон де Мерлен. Все трое – верные вассалы герцога де Буфремона, головорезы и проходимцы, которых еще поискать. Гость невольно повел плечом и скривился. Все эти дворяне участвовали в той злополучной битве против легионов Золотого Льва, итогом которой было пленение одного из полководцев и ранение второго. Дворяне были серьезно и собраны, словно сидели не в тепле дворца, а в походном лагере. И, судя по обилию доспехов и оружия, были готовы в любую секунду вступить в бой. Провожатый свернул налево. Гость со своей свитой последовал за ним. Галерея-рукав, застекленная дорогими стеклами, открывала вид на внутренний двор, где царила та самая суета, знакомая каждому полководцу, отдавшему приказ своей дружине готовиться к осаде. Минуту назад, когда гость увидел сидящих за столом вассалов герцога, он подумал об их дружинах. Ответ на его вопрос был только что получен. Все их люди, либо большая их часть, находились сейчас во внутреннем дворе дворца. Галерея вывела к массивной дубовой двери, за которой эхом раздался собачий лай и глухой рык. Вольер занимал половину зимнего сада. Толстые железные решетки были отполированы до блеска. Внутри грязно-серый лед с характерными бурыми пятнами. Посреди круга стоял молодой бурый медведь. Шерсть вздыблена, лапа в крови, глаза полны хищной ярости. Вокруг зверя металось несколько матерых молосов. Тяжелые грудные клетки псов резко вздымались. Из оскаленных пастей клубился пар. Псы, заливаясь лаем, атаковали медведя по часовой стрелке. Всякий раз, когда зверь разворачивался на очередного атакующего, другой молос бросался ему в тыл. Гость невольно замер, открывшееся его взору зрелище завораживало. Над ареной на помосте укрытом красным сукном сидел сам герцог Лод де Буфремон. В правой руке — хрустальный кубок с пурпурным вином, в левой — тонкий стилет с богато украшенной рукоятью. Раз в пару секунд герцог лениво постукивал стилетом по серебряному блюду, будто дирижер, задающий ритм собственному кровавому концерту. По бокам от герцога сидели самые верные его вассалы. Многие из них гостю были знакомы. Провожатый остановился недалеко от помоста и приложил кулак к груди. — Ваша светлость, ваш гость прибыл. Герцог, не оборачиваясь, провел стилетом полукруг и спокойно бросил. — Командует бой. Зверя не кормить. Завтра продолжим. Раздался резкий свист. Лай сменился глухим рычанием. Молоссы разом отскочили от своего противника, а затем дисциплинированно потрусили в приоткрывшийся проем. Медведь, тяжело дыша, опустил лапы в розоватый снег и, кажется, сам удивился в внезапной паузе. Клод де Буфремон отставил кубок, поднялся и только тогда повернулся лицом к гостю. На его физиономии расплылась хитрая улыбка. «Прошу», — произнес он и приглашающим жестом указал на восточное крыло своего дворца. Там нашему разговору никто не помешает. Охрана вам не понадобится. Даю слово, в моем доме вам ничего не угрожает. Гость коротко кивнул своим телохранителем и присоединился к герцогу. Небольшой каминный зал встретил их двоих тишиной и теплом. В нескольких шагах от огня находился небольшой столик из красного дерева, а также два мягких кресла. Бренди, не откажусь», — глухо ответил гость. Пройдя легкой пружинистой походкой мимо столика, герцог небрежно подцепил стоявший на нем кувшин и разлил по небольшим бокалам его содержимое. «Прошу!» — улыбаясь, произнес он, протягивая хрустальный бокал с темной янтарной жидкостью. «Это Алийская!» — прикупил по случаю. Несмотря на улыбку, глаза Бофремона слегка потемнели. Хорошо знавшие его люди, завидев этот взгляд, в такие минуты обычно старались держаться от герцога подальше. Но его гостю было, похоже, плевать на настроение хозяина дома. Он спокойно приблизился и принял из его рук бокал. «Должен признаться», — хмыкнул герцог, — «когда получил ваше послание, то сперва подумал, что кто-то пытается меня разыграть. Но вот вы здесь, а я сгораю от любопытства». Под капюшоном гостя вспыхнули разноцветные камни перстни Короткое движение, и ткань скользнула назад, открывая черты герцога Роберта де Ганди. «Благодарю за оказанное гостеприимство», — произнес он. «Только вот, насколько я помню, восточное крыло, где мы с вами сейчас находимся, есть путь покороче. Полагаю, вы специально дали команду своему человеку провести меня в обход». «Вы правы», — улыбаясь, произнес Бафремон. «Я планировал потом у вас спросить, что вы увидели». Покачав в руке бокал с бренди и понаблюдав за тем, как жидкость с ярко выраженным древесным ароматом растекается по стенкам, герцог де ганди наконец ответил. «Что ж, мне будет легко удовлетворить ваше любопытство. Вы не намерены покидать столицу ни под каким предлогом, потому что, как только вы уедете, Карл даст команду своему горбуну раструбить весть о вашей виновности». «Все верно», — кивнул герцог. «Я никуда не собираюсь бежать и готов сражаться, потому что я не виновен в смерти моего племянника. Я любил его. Я относился к Филиппу как к собственному сыну и был для него тем, кем Карл никогда не был. Я был для него отцом, и бедный мальчик отвечал мне взаимностью. Даже вы, мой давний противник, не можете этого отрицать. Теперь ответьте на простой вопрос. Зачем мне понадобилось убивать Филиппа? Да еще и при таком скоплении представителей высшего дворянства. Совершенно незачем. Неожиданно для Клода ответил Роберт. Я никогда не верил в вашу виновность. Как не верят и многие другие уважаемые вельможи. Слишком долго копаются королевские дознаватели. Очень скоро все обвинения против вас рассыплются. И вы правы, мы всегда были противниками. Но мне прекрасно известно, что вы потеряли не только любимого племянника, но и намного больше. Вы потеряли власть и влияние. Герцог Добофрамон прищурился и произнес. «Дом Ганди, полагаю, тоже остался ни с чем. Мне прекрасно известно, что даже такому влиятельному человеку, как вы, не нашлось места рядом с принцем Генрихом. Ха, не помогла даже быстрая смена цветов. И это при том, что тело моего племянника не успело еще остыть. Похоже, Генриха больше не интересует ваша дочь. Ее затмила маленькая тень этой самозванки. Говорят, мой племянник без ума от этой подстилки бастарда Ренара. Вы правы», — не стал возражать герцог до Ганди. Я должен был так поступить. Кому, как не вам, должно быть известно, что есть долг перед собственным родом». И вы правы, этот простолюдин Дэмиэн Краон словно паук оградил принца своей паутиной от всех нежелательных для него контактов. А вот насчет девчонки вы ошибаетесь. Она — настоящая дочь Конрада Пятого. Это подтвердили многие уважаемые люди. «Наверняка все эти уважаемые люди — недобитки из окружения мертвого короля», — съязвил Клод. Они сейчас готовы признать принцессы даже последнюю потаскуху из рыбного квартала, лишь бы иметь законный повод сбросить с престола Оттона. Но они зря надеются на положительный исход этой войны. Карл Слаб, маршал фон Мансфельд, этот неудачник, который и раньше не блистал умом и отвагой, как только запахнет жареным, снова сбежит с поля боя, как это случилось уже один раз. Клермон и его жалкий легион, собранный из предателей, будет уничтожен в первой же битве. Винтервальд занят своими делами. И мне дела до Вестонии. «Армия Оттона очень быстро доберется до Эрувиля, и тогда мы посмотрим, кто окажется на вершине». Глаза герцога де Буфремона во время этой пламенной речи горели праведным огнем. На лице застыло выражение триумфа. «Вы забыли упомянуть еще одного человека», — произнес герцог де Ганди, внимательно наблюдая за реакцией собеседника. «Кого же?» — удивился Клод, а потом, слегка запрокинув голову, хохотнул. «А, я понял. Вы говорите об этом проходимце Марграфе де Валье». «Именно». — ответил Роберт. — Мои люди сообщают, что он постепенно подмял под себя весь север Бергонии. А еще, что он неплохо поживился, разграбив сокровищницу Сапфировой гильдии. Кроме того, несколько удачных походов в тень увеличили его и без того огромное состояние. По приказу Карла он уже выехал в столицу, не думаю, что он приедет с пустыми руками. Казначей его величества с нетерпением ждет приезда бастарда. — Да, признаю, он успел хорошо поживиться на войне в Бергонии. — кивнул Буфремон и небрежно взмахнул рукой. Пока мы с вами сражались, этот ублюдо грабил города, которые спешно оставляли от аталийцы. Думаете, Карл не напомнит ему об этом? Уверен, у короля накопилось очень много вопросов к этому выскочке. Не удивлюсь, если узнаю, что Бастарда в первый же день приезда по приказу Карла заточат в Серый замок. И когда это произойдет, больше всего обрадуется Золотой Лев. Надеюсь, вы понимаете, что герцог Ди Лоренцо не собирается отсиживаться, пока Оттен будет грабить Вестонию. «Вижу, по вашему взгляду, вы уже давно обо всем подумали. Иначе зачем было приходить ко мне?» «Тучи сгустились над Вестонией», — мрачно произнес Ганди. «Эти тучи появились уже тогда, когда Карл сел на престол». Зло рыкнул Бафремон. «Муж моей несчастной сестры, глупый болван, которым вертит, как хочет мерзкий горбун. Зря вы тогда отказались. Вам бы следовало в тот раз поддержать герцога де Аркура, но вы предпочли остаться в стороне. И вот что получилось. Теперь все иначе. — решительно произнес герцог де Ганди. «Дом Ганди и вся Китания встанет на единственно правильную сторону и поддержит истинного короля в Эстонии. «Не короля!» — с хитрой улыбкой произнес Буфремон. «Императора всего Мейнленда». Глаза Роберта расширились. «О, вижу, вы не ожидали услышать что-то подобное!» — хохотнул Клод де Буфремон. «Думали, Оттон II удовольствуется короной в Эстонии? «Нет, его замыслы и планы намного шире. Он мыслит иначе». «О, боги!» Глухо произнес Роберт и залпом выпил содержимое своего бокала. Только представьте, какие перспективы открываются перед теми, кто вовремя встанет на сторону будущего императора. Бофремон явно был убежден в том, что говорил. Мир, каким мы его знаем, перестанет существовать. Он стоит на изломе, и только те, кто будут верны истинному правителю этого мира, получат власть и богатство. Клод де Бофремон слегка придвинулся к Роберту де Ганди и вкратче произнес. Полагаю, герцогу Юга, правителю Акитании, чтобы решиться на важный шаг, нужен был толчок и веские доводы. Надеюсь, я оправдал ваши ожидания. И это именно то, что вы надеялись услышать, когда просили о встрече со мной. Не правда ли? Я услышал даже больше», — уверенно произнес Роберт. «Тогда каково же будет ваше решение?» — улыбнулся герцог Дебо Фремон. «Дом Ганди готов присягнуть будущему императору» решительно произнес Роберт, а Клод, открыто улыбнувшись, взял со столика кувшин и, наполнив бокал, и произнес. «Тогда предлагаю выпить за здоровье нашего императора. Пусть дни его правления будут долгими». Герцог Даганди, дрожащий от волнения рукой, отсалютовал бокалы и опрокинул его содержимое себе в глотку. бофремон повторил его жест и усмехнулся. Его последняя фраза была сигналом страйкера «Не причинять вреда как самому герцогу Даганди, так и телохранителям, прибывшим с ним». Бо Фремон хорошо подготовился к этой встрече, подмешал в бренде особое зелье и развязывающее языки людям. Сам выпил противоядие, придумал правдоподобную легенду гибели герцога де Ганди подальше от его дворца, чтобы подозрение не упало на него. Но в итоге Роберт де Ганди прошел проверку и, сам того не подозревая, только что можно сказать, родился заново. Глава 17, «Мы вышли ночью сразу же после третьего обхода городской стены стражниками. Из докладов моих первородных я уже знал, что обычно перед следующим обходом есть небольшая пауза. Замерзшие бойцы отогреваются в караульнях, а их сменщики не спешат выходить на ночной мороз. Пытаются оттянуть ничего не значащим разговором или действием неизбежный момент выхода из теплого помещения. Командиры на такие нарушения смотрят сквозь пальцы, ведь не на фронтире службы несут, а на крепостных стенах Эровиля. Столицу последний раз штурмовали, дай бог памяти, лет эдак 200 назад. Правда, последнюю седмицу сюда зачистили разные важные чины из королевской канцелярии с проверками. Да и патрулей в городе стало вдвое больше. Ищут пропавшего посла с севера. Но в час тени все эти важные инспекторы спят в своих теплых постелях и видят десятые сны. Вот стражники и ловят момент, чтобы согреться. Из города мы выбирались тем путем, которым ходят только первородные. Старый колодец рядом с рыбным рядом. полузгнившая решетка, лестница из потемневшего от времени камня и вниз в старый коллектор, вырытый еще до рождения прапрадеда Карла. Ита, приняв свою боевую форму, двигалась впереди. За ней я, сразу за мной барсук и еще двое истин. Те несли на носилках спящую Хельгу, тело которой по-прежнему оплетала магическая лоза, напитанная моей маной. Селина неотступно следовала за ней, контролировала, чтобы девушка не проснулась по пути, дабы новообращенный Ауринг, очнувшись, не устроила нам неприятности. Дело в том, что Льюнари вчера утром сообщила мне, что сознание Хельги начинает возвращаться, О чем тут же было передано совету старейшин. Те собрались довольно быстро, и вот мы уже на пути в логово древника, который любезно согласился принять всех нас в своей роще. Хотя, по правде сказать, приглашение это напоминало скорее требование. Канализационный туннель вывел нас к берегу реки. Там нас уже ждал Люкас на фургоне. Он выехал из города еще до закрытия ворот. Так что оставшуюся часть пути мы уже проделали в комфорте. Старая лесная дорога, которая еще минуту назад не наблюдалась, уводила все дальше от города. По мере нашего продвижения в вглубь леса, кусты и деревья нехотя раздвигались, обнажая неприметную колею на снегу. Наконец, странная лесная дорога вывела нас на широкую поляну, в центре которой рос исполинский дуб. Его раскидистые ветви, отягощенные искрящимся в лунном свете снегом, напоминали огромные крылья какого-то мифического существа. «Мы все на мгновение замерли, ощущая знакомые магические эманации изумрудной маны. Я сразу же перешел на истинное зрение. Да, ошибки быть не могло. Что-то подобное мне уже приходилось видеть и чувствовать, только там, в тени, на землях народа Лао. У них тоже было похожее дерево, в корневой системе которого находился исполинский крут. Правда, дерево Лао было намного больше, чем то, что мы сейчас наблюдали. Да и крут здесь был помельче. Место силы!» Восхищенно прошептал Люкас. После преображения его истинная суть теперь возобладала над обычной человеческой. Рано ему еще претендовать на звание места силы. Охладила его восторг Ниссе, а барсук молча согласно кивнул. А вот через годков эдак 200, когда кристалл, питающий его корни, наберет достаточно силы, может быть, тогда рядом со столицей и появится еще один магический источник. «Все равно, силище море», — не сдавался Люкас. Из крепостной стены этого дуба не видать. А ведь мы всего ничего проехали, и четверти часа не прошло. Да-ка, дороги лесной тоже не было, — пожала плечами Итта. Есть еще сила у древника. Долго он ее копил. Нам туда, — произнес я, прерывая дискуссию, и первым шагнул по направлению к исполинскому дереву. Среди толстых корней этого великана темнела полукруглая нора. Оказавшись рядом с проемом, я, не сбавляя шага, переступил толстое корневище щупальце, выполнявшее роль порога. Судя по его активно пульсирующей энергоструктуре, это явно был старший родич той лозы, которую нам подарил древник. В это мгновение я почему-то не сомневался. Будь на нашем месте непрошенные гости, корни дуба уже давно растерзали бы вторженцев. В лицо дохнуло запахами древесной смолы и сырой земли. Внутри довольно широкая корневая шахта резко уходила вниз спиралью. С каждым витком становилось светлее. Внутри корней светились крохотные изумрудные магические сгустки. Последний виток, и мы оказались перед широким проемом, за которым проступал широкий полутемный зал. Потолок сплошное переплетение живых корней, из которых сочился все тот же мягкий приглушенный зеленый свет. Пол твердая отполированная древесина, испечренная неглубокими канавками, по которым медленно стекали вязкие ручьи смолы, собираясь в невысокой чаше, из которой шел густой древесный аромат, отчего в этом необычном помещении было тепло. В центре зала торчал массивный пень, а вокруг него на приличном расстоянии росли кресла, сплетенные из толстых стеблей. Почти все места уже были заняты. Большой совет, похоже, ждал только нашего прибытия. Древник восседал, как всегда, неподвижный и молчаливый. Справа от него старый Матагу гортал о чем-то переговаривался с дримлингом Сильфеной. Именно эти двое помогли нам поймать Лютен. Мадлен тоже здесь. Еще недавно слабая мать Ковина, которому грозило исчезновение, теперь могущественная ведьма, практически подмявшая под себя всю власть над столичными Ковинами. Вижу по ее самодовольной физиономии, ее буквально распирает гордость от оказанной ей чести, быть частью этого совета. Год назад о чем-то подобном она даже помышлять не смела. Особых надежд на то, что Мадлен будет всегда помнить, кто ее возвысил, я не питал. Она — ведьма, и этим все сказано. Если вдруг я ослабна, и она это учует, нашему союзу конец. Ведьмы — существа независимые и свободолюбивые. Ха, уверен, в тот миг, когда она присягала мне, все ее мысли вертелись вокруг того, как бы избавиться от этого бремени. Скажу больше, все мои отношения с первородными истинами строятся в первую очередь на моей силе. Конечно, есть исключения, но, будь я слабаком, отношение ко мне было бы соответствующим. Сидевшая в ветвистом кресле Мадлен, кивавшая в такт словам старого Брауни Хардвика, встретилась со мной взглядом. На мгновение ведьма прикрыла веки. Так она дает мне понять, что с ее стороны сюрпризов не будет, и она поддержит меня на совете. В том, что так и будет, я полностью уверен. И не потому, что она мне предана, а потому, что я пока не слабак. Напротив, после изнанки я стал только сильнее, и она это прекрасно ощущает, как, собственно, и все собравшиеся. Вон как все замолкли, подобрались и напряглись. А ведь сегодня для собравшихся, можно сказать, знаменательный день. Впервые за много лет под крышей этого необычного жилища присутствуют сразу трое аурингов. Кивнув Мадлен в ответ, я оглядел зал. Помимо других патриархов и матриархов-первородных, здесь присутствовало еще несколько истинных. Четыре кресла пустовали. Это места для меня, Барсука и Ниссе, а также для Селины. Первородные признали ее силу. Теперь Льюнари, несмотря на свой юный возраст, является членом Совета. В итоге, учитывая голос Мадлен, у меня пять голосов в Большом Совете против потенциальных десяти, хотя у меня есть твердая надежда на голоса Гартала и Сильфены. Итого 7 против 8. Правда, на самом деле все зависит прежде всего от голоса древника. Если мне удастся убедить именно этого патриарха, считай победу у меня в кармане. Пока мы размещались на своих креслах, Люкас и еще один истинный внесли Хельгу и опустили на широкий пень в центре зала. Когда мои люди вышли, лоза, оплетавшая тело Хельги, вспыхнула золотом и соединилась с корнями, отделившимися от пола. Таким образом, девушка оказалась в сидячем положении. Я кивнул Селине. Та бережно провела ладошкой полбу Хельги и молча двинулась к своему креслу. Спустя несколько мгновений глаза девушки распахнулись, зрачки слегка расширились, лицо побледнело. Она метнула ничего не понимающий взгляд кругом. По мере того, как она всматривалась в лица собравшихся, ее глаза расширялись. Рот слегка приоткрылся. Я при этом немного подался назад, и моя голова оказалась в тени. Судя по мельком брошенному взгляду в мою сторону, Хельга меня не узнала, или, вернее сказать, не рассмотрела. Ей и без меня было на что подивиться. Похоже, девушка до сегодняшнего дня не имела контактов с первородными. Вон как на древней катаращице, словно увидела ожившую картинку из древних рукописей. Но необходимо отдать должное Хельге. Она довольно быстро взяла себя в руки и тут же задергалась. Магическая лоза мгновенно отреагировала на ее попытки и сильнее сжалась вокруг тела. Тогда Хельга, к моему удовольствию, воспользовалась недавно полученной силой. В магические ветви впилось несколько золотистых щупалец, возникших из тела девушки. Феноменальная реакция на критическую ситуацию. А ведь Хельга еще минуту назад была без сознания. Могу только поаплодировать ее наставнику, кем бы он ни был, учил он свою подопечную на совесть. Лицо Хельги скривилось в злой гримасе. Полупрозрачные щупальцы ее золотого паразита натолкнулись на более сильную магию. Ветви лозы в местах соприкосновения с магией Хельги поменяли цвет на темно янтарный. Контратаки не последовало, лишь защита. Молодой паразит это понял и нехотя отступил, признавая старшего. Все-таки у Хельги было очень мало времени на адаптацию, и окончательного слияния еще не произошло. Но уже сейчас она показывала великолепные результаты. И это после одного единственного погружения в изнанку. Барсук, который все еще кормил своего паразита моими крудами, наблюдал за манипуляциями Хельги с отвисшей челюстью. Да и я, признаться, был впечатлен. Еще недавно сам мало чем отличался от барсука. Собравшиеся патриархи и матриархи, кстати, тоже прониклись демонстрацией силы аурингов. Перестав дергаться, Хельга обычилась и вперила свой острый взгляд в древника, правильно определив по расположению кресла первородного его главенства. Не кричала, не угрожала, молча ждала. Тот не заставил себя долго ждать. Постучал своим массивным посохом о пол и шершавым голосом проговорил на вестонском, слегка коверкая слова. «Большой совет в силе и, как было договорено ранее, готов выслушать обвиняемую». «Да чего ее слушать?» Тут же дернулся на своем кресле мой старый оппонент Брольт из народа энонов «Только зря тратить время на разговоры! Вина девчонки на лицо! Требую ее смерти!» «Поддерживаю!» — выкрикнул со своего места старый Хардвик. «Требую смерти!» Старишина Брауни, хоть и имел склочный характер, впрочем, как и все представители этого народа, но с ним у меня в последнее время выстроились неплохие отношения. Правда, сейчас речь шла о безопасности его народа и месте за сородичей. С разных сторон послышались резкие и злые голоса, причем патриархи и матриархи высказывались как на Вестонском, так и на Ведьмачьем. «Смерти! Требуем смерти!» Мои потенциальные союзники пока молчали, и это обнадеживало. Хотят услышать Хельгу, а также мое слово. Древник указал на вершием посоха на Хельгу и произнес. «Даю слово обвиняемой. Можешь говорить». Зал постепенно погрузился в тишину. Лишь со стороны старейшины Брауни слышалось приглушенное ворчание. «Пока мне не объяснят, что здесь происходит, и по какому праву меня посланницу Конунга Винтервальда удерживают силой, я отказываюсь что-либо говорить», — жестко произнесла Хельга. Причем все это было сказано на чистом ведьмачьем. «Еще один пункт в пользу моего предположения, что Хельгу учили не только теневые маги, но и истины «Здесь всем плевать, перед каким королем или конунгом ты присмыкаешься», — выпалил Брольд. «Ты спуталась с темными, и твой темник убил наших сородичей. За это преступление ты должна поплатиться собственной жизнью, как и та, которой ты служишь!» Ниссе после моего незаметного кивка поднялась и положила на пол свиток с послания Мастрид. Хельга побледнела. На ее скулах задвигались желваки. Казалось, скрип ее зубов я слышал даже отсюда. В глазах девушки я впервые заметил тень страха. Даже в изнанке она держалась лучше, только вот боялась Хельга, похоже, не за себя. «Только попробуйте ее тронуть!» — рыкнула она, и золотые щупальцы окутали ее тело. «Значит, ты признаешь свою связь с темными?» — произнесла Сильфена. «А также убийство темником наших сородичей в твоем доме?» Тон матриарха Дримлингов был спокойным и без агрессии. «Нет, не признаю!» — покачала головой Хельга. «Проклятые ледяны убили моего отца и братьев, и я не знала, что тот темник убил ваших сородичей. Скажу больше, я даже не подозревала, что в доме барона Делеви находился кто-то из... из ваших». «Ты сказала, тот темник?» Склонив голову на бок, спросила Сильфена. «Выходит, ты все-таки вступала в контакт с прислужником темных?» Хельга озадаченно поморщилась и впервые опустила глаза. Ее золотые щупальца стали прозрачными, а потом и вовсе исчезли. «Да». Приглушенно ответила она, и по залу прошел напряженный гул. «Вернее, когда я увидела тварь, подумала, что она заявилась по мою душу, но она оставила меня в живых». «Почему?» — вкратчиво спросила матриарх. «Моя сестра». Тихо произнесла Хельга и подняла голову. В ее глазах мелькнула надежда. По щеке пробежала одинокая слезинка. «Я не слепая и вижу, что уже не выберусь живой отсюда, но прошу об одном. Астрид просто запуталась. Она не понимает, с кем связалась». «Темные рано или поздно убьют ее. Я должна поговорить с ней. Мне пришлось ответить темнику. Так я хотела потянуть время, чтобы придумать, как быть дальше. Но она говорит правду». Выпрямив спину, холодно произнесла матриарх Дримлингов. «Подтверждаю», — твердым голосом сказала Селина. «Ничего, лжи в ее словах», — произнес кто-то из истины. Еще несколько подтверждений послышалось с разных сторон, в том числе и от Мадлен. По залу прошли шепотки. Лица Брольда и Хардвика были мрачны, но я видел, они тоже почувствовали, что Хельга говорит правду. Древник постучал своим посохом о пол, призывая к тишине, и проскрипел. «Ауринг был прав. На ее руках нет крови наших собратьев. Но ее присутствие несет угрозу для всех нас!» — выкрикнул Брольд. «Темник может в любой момент снова вернуться!» «Это уже Хардвик. Чьих детей он выпьет тогда?» «Предлагаете убить невиновную?» — криво усмехнулась Мадлен. «Тогда к чему был весь этот суд? Плевать вам или нет, она — посланница правителя Севера, и я ищет вся столица». «Значит, и за то, чтобы просто отпустить ее?» — ехидно произнес брольд «Носительницу древней силы? Вот темные обрадуются. Мы собственноручно преподнесем такой подарок врагу?» — поддержал его патриарх Брауни. «Даже боюсь представить, чем для нас обернется такой опрометчивый шаг». Пока члены совета высказывались, я из полутени внимательно наблюдал за Хельгой. Она сидела неподвижно, как статуя, только плотно сжатые челюсти выдавали напряжение. Ни дрожи, ни беглого взгляда по сторонам. Воительница, которая уже готова принять любую развязку. Одинокая слезинка — единственная слабость, которую она себе позволила при воспоминании о сестре. Когда Брауни и Энна начали говорить, бровь Хельги едва-едва вздернулась, и золотой отцвет мелькнул в глубине зрачка. Вспышка, мгновенно погашенная волей. Она снова выровняла дыхание и положила ладони на колени. Я мысленно усмехнулся. Хельга готовится не к оглашению окончательного приговора, а к бою. Ее энергосистема сейчас похожа на разгорающийся костер. Хельга отважная, просто так умертвить себя не даст. Удар деревянного посоха прервал споры. В зале постепенно воцарилась тишина. «Ауринг!» — проскрипел древник. «Теперь твое слово!» Когда я поднялся и выдвинулся из полутьмы, Ледяная маска Хельги дала трещину. Она сразу же узнала меня. Ее брови сперва взметнулись, а спустя мгновение нахмурились. Девушка всем телом подалась вперед. В глазах застыла смесь злости, укора и надежды. «Хотим мы этого или нет?» — произнес я, обведя всех присутствующих долгим взглядом. Но Хельга отважная теперь одна из аурингов. Древняя сила выбрала ее. Этот факт мы можем только принять. Скажу больше, она не просто носительница силы древних, но и та, чьи знания откроют нам путь в изнанку. Уверен, никому из присутствующих не нужно объяснять, что это значит для нас. Я по очереди посмотрел на патриархов Энненов и Брауни. Но я также согласен с вескими доводами многоуважаемых патриархов. Риски чрезвычайно высоки. Именно поэтому я намерен предложить Хельге отважно отправиться со мной в мою марку, «Что скажет Большой Совет?» Большой Совет высказался «за». Даже Брауни и Эннон, хоть и со скрипом, поддержали мое предложение. Когда голосование закончилось и старейшины покинули зал, мы с Хельгой остались одни. Золотая лоза, сдерживавшая девушку, уже раскрылась и опала на пол. «Ты!» Глаза Хельги опасно сузились, когда я приблизился к ней. «Мы должны вернуться в город до рассвета», произнес я, протягивая ей плотно шерстяной плащ. «Кроме того, не стоит злоупотреблять гостеприимство местного хозяина. А еще я бы не отказался от бокала вина. Думаю, нам стоит отпраздновать твой новый день рождения. Глава 18. Юг Эстонии городок Сет, побережье Срединного моря. Полуденное солнце стояло прямо над заливом, отчего золотистые отблески на воде резали глаза. Невысокие домики прибрежного городка Сет, как обычно в эту пору, дремали, лениво поскрипывая ставнями. Если в середине последнего зимнего месяца там, в северной части Вестонии, еще трещат морозы, то здесь уже в свои права вступает весна. Правда, ветер, залетавший с моря, все еще напоминает о сырых зимних холодах. Полуденную дрем и безмятежность этого места грубо нарушил мерный топот копыт. Судя по стремительно нарастающему тяжелому гулу, приближалось как минимум дюжина лошадей. И это явно не крестьянские тихоходные клячи, и не купеческие трудяги, и даже не сынок местного барона, который иногда проезжает со своими друзьями по этой дороге в сторону Аржелеса, Крупного портового города, где потом седмицу не вылезают из борделей и питьевых заведений. Нету бароны скакунов, способных издавать такой топот. Как пить дать кто-то из столичных аристократов скачет на своих мистралах дальше на юг по своим важным делам. Наконец, из-за дальнего дома на главную улицу города выскочил первый всадник, а за ним еще несколько. Так и есть, кто-то из богатеньких. Вон какие кони из броя, глаз не отвести. Во главе отряда, сверкая серебристыми латами и голубым плюмажем, усеянным мелким жемчугом, ехал молодой дворянин. Щеки раскраснелись, губы брезгливо поджаты. С первого взгляда на этого златокудрового широкоплечего красавца было ясно. Ему явно не нравился этот захудалый городишка. Молодой дворянин держал подбородок так высоко, будто маршировал по парадному плацу, а не по грязной рыбацкой улице. Позади скакала его свита. Те, что в доспехах и при оружии явно дружина. Остальные — слуги. Даже лакеи этого молодого аристократа были одеты лучше, чем местный барон. Похоже, в сет занесло отпрыск одного из высших вестонских родов, сынок какого-нибудь графа или герцога. У ворот в двухэтажную гостиницу белокурый всадник резко дернул повод. Разгоряченный конь привстал на дыбы, едва не зацепив передними массивными копытами деревянную вывеску «Красный плавник». Хозяин гостиницы, пухлый красномордый метр Римо, с мокрым от пота платком, стремглав, вылетел на крыльцо. За долгие годы у него уже выработалось чутье на потенциальных постояльцев. «Ко мне!» — выкрикнул молодой аристократ, не обращая внимания на услужливую улыбку на красном лице и приветственный лепет хозяина гостиницы. Толстяк Римо из-за своих габаритов слегка замешкался. «Эй, выскобок трактирный, шевелись да поживее!» — рыкнул один из дружинников. «Тебе, Шельмик кабацкой! сам его милость Виконт велит!» Римо покраснел еще больше и торопливо посеменил к Виконту. «Где твои постояльцы, что прибыли сюда на днях из Валинара?» Зло спросил, словно выплюнул светловолосый аристократ. «Молодая пара, барон Дорошан и...» Он перешел на шипящий шепот. «И викантесса де Грамон». Хозяин непонимающе вытаращил глаза. «Ваша милость, видимо, возникла какая-то ошибка», дрожащим голосом произнес он. «Здесь действительно остановился его милость барон Дорошан, но никакой виконтессы де Грамон с ним нет. Есть супруга его милости, баронесса де Рошан. Белокурый виконт оскалился. В его глазах мелькнуло что-то нехорошее, что-то темное и смертельно опасное. Он резко схватился за эфес своего меча. В этот миг перед взором бедня Геремо промелькнула вся его жизнь. Достаточно одного взмаха клинка, и голова метро покатится по мостовой, орошая кровью булыжники и стены его гостиницы, и никто его не защитит. Более того, Виконта никто не накажет, потому что как только он скажет, что хозяин гостиницы был с ним непочтителен, каждый судья в этой стране даже потребует компенсацию от семьи метра Римо в пользу оскорбленного аристократа. В тот момент, когда несчастный Римо уже прощался с жизнью, на балкон второго этажа тихо вышла девушка в дорожном плаще. Тонкое лицо, прижатое груди ладонь, слегка округлившийся живот и знакомые до боли черты. Девушка и белокурый аристократ были очень похожи. Рядом с девушкой показался молодой дворянин в темном дорожном камзоле с потертыми серебристыми пуговицами. Он как раз поправлял свой пояс, на котором висел полуторник в простых ножнах. Наконец он закончил возиться со своим оружием и обратил внимание на суету у входа в гостиницу. «Евелин!» Громкий выкрик виконта вспорол полуденный воздух. Девушка вздрогнула и приглушенно пискнула. Машинально схватившись обеими руками за живот, она отшатнулась, впечатавшись затылком и спиной в грудь стоявшего за ней мужчины. В отличие от девушки, мужчина мало того, что не испугался. На его жестком красивом лице появилась насмешливая самоуверенная ухмылка. При этом он успокаивающе взял светловолосую девушку за плечи и еще сильнее прижал к себе. Эвелин, получив поддержку, на миг закрыла глаза, будто набираясь духу. Затем она снова их открыла и шагнула вперед, опираясь правой рукой на перила. «Брат!» — слегка дрожащим голосом произнесла она. «Почему ты здесь? Разве вы не получили мое письмо?» Франсуа де Грамон, метнув ненавидящий взгляд на бывшего друга, ледяным тоном властно произнес. «Сестра, собирайся! Ты возвращаешься домой!» «Я никуда не поеду, брат!» Покачала головой Эвелин. «Как любая покорная жена, я должна оставаться подле моего супруга. Мы дали клятвы перед алтарем в Алинарском храме Праца, а жрец внес наши имена в храмовую книгу. Все кончено, Франсуа! Я принадлежу моему супругу, барону де Рошану!» «Жена!» Франсуа яростно оскалился. Он поправил затейливый шарф на шее, синий, расшитый серебряными нитями подарок матери. «Хочу напомнить тебе, сестра, что брак, заключенный без согласия главы рода, недействителен!» Затем он обменялся многозначительными взглядами с капитаном своих телохранителей и с кривой ухмылкой произнес. «А что касается каких-то записей в храмовых книгах и жреца, о которых ты тут мне рассказываешь, разве до этих мест еще не дошла новость об ужасной трагедии, что случилось в валинаре «Там был страшный пожар. Сгорела дюжина лачук. Кажется, одна лавка и доходный дом, в котором вот незадача проживал некий младший жрец. Как же там его звали? Эй, Этьен, напомни мне!» «Преподобный Базен», — тут же ответил капитан. При упоминании твоего имени лицо Эвелин побледнело. Ее тонкие пальчики судорожно впились в перила. «Да, точно!» — воскликнул Франсуа. «Благодарю, Этьен. Так вот, говорят, что этот преподобный Базен частенько брал с собой на дом храмовые книги на переписку. Почерк у него был каллиграфический. Слышала бы ты, как проклинал Погорельца старший жрец, когда узнал, что вместе с этим Базеном сгорела половина храмовых книг. Трактирщик нам рассказал, что в валинаре на радостях напилась половина мужиков. Ха-ха! Это ж какое счастье! Нет записей в храмовых книгах, значит, нет обязательств перед бабами. Сестра, если ты поторопишься, то мы еще до будем в Валенаре, и ты своими глазами все сможешь увидеть. Прекращай этот фарс, Франсуа! насмешливо произнес Луи Дорошан. «Моя жена никуда не поедет. А тебе лучше действительно убраться. Может, ты успеешь посмотреть на забавы пьяной черни». Отряд сразу развернул коней фронтом к крыльцу. Блеск клинков, глухой звон железа. В ответ на действия дружинников виконта створки окон второго этажа гостиницы раскрылись, и там показались бойцы с арбалетами. На керасах и одежде воинов угадывались изображения герба Дорошанов. «Значит, ты решился пойти против моего рода, Луи?» Голос Виконта захлебывался от ярости. «И это после того, как мой отец осыпал тебя милостями? Теперь же ты прячешься за беременным брюхом моей сестры!» Эвелин дернулась, как от пощечины. В ее глазах появился тот самый решительный и опасный блеск, который делал ее похожей на свою тетку, герцогиню Дюбелле, прозванную при дворе каменной Леди. «Мой сын — будущий барон де Рошан!» Гордо вздернув подбородок, произнесла она. «А также он — законный внук графа де Грамона!» «Твой племянник! Он наследник двух древних родов!» Затем она слегка понизила голос и указала глазами на толпу горожан, которая держалась сейчас на приличном расстоянии от разгорающегося конфликта. Пусть не все слова были им слышны, но, видят все древние боги, уже к вечеру весь город будет знать о произошедшем у гостинице Римо. «Ты не в себе, брат, ты позоришь имя нашего дома!» Более спокойным голосом произнесла Евелин. «А еще я вижу, что ты пьян. Отоспись и отдохни, а завтра отправляйся в Эрувиль и сообщи о скором рождении внука нашим отцу и матери». В глазах Франсуа начал зарождаться пожар ярости и безумства. На мгновение он плотно-плотно сжал зубы, аж хрустнуло. А потом, вытянув руку, ткнул пальцем прямо в лицо сестры. «Это ты позоришь имя нашего рода. Сегодня же я заберу тебя домой к отцу». «Тихо родишь своего ублюдка, которого отец потом отдаст деревенским пастухам, а сама пойдешь в обитель Пресветлой отмаливать грехи перед родом. Такова воля рода де Грамон. Снизу надвигались тени коней. С верхних этажей выглядывали наконечники арбалетных болтов. Пахло морской солью и горячей пылью. Луи де Рошан неспешно расстегнул ворот Камзола. Затем, отцепив меч от пояса, легко перемахнул перила и ловко приземлился в нескольких шагах от лошади Франсуа. Ни один из дружинников не дернулся в его сторону. Все уже понимали, к чему все идет. Викон де Грамонна говорил достаточно. Лицо оскорбленное Велин было бледно, словно мраморная маска. Она не пыталась остановить своего супруга. Брат перешел границу. Он оскорбил не только ее саму, но и ее сына, а также ее мужа. «Моя супруга права. Ты пьян», — произнес барон негромко, но с ядом в голосе. «Проспись и приходи сюда завтра вымаливать прощение у своей сестры. И, может быть, тогда мы оба простим тебя». Казалось, Луи Дорошан поступал сейчас в высшей степени благородно. Он пытался успокоить нового родича, который в порыве ярости, а также под влиянием выпитого наговорил много лишнего. А еще он показывал всем присутствующим, что дело это семейное, и что все можно решить полюбовно. Но на самом деле барон за последний год с лишним достаточно изучил Франсуа и знал, что его слова подействуют на Виконте совершенно иным образом. Собственно, так и произошло. Викон де Грамон спрыгнул с лошади и резким, слегка неуклюжим рывком обнажил свой меч. Тот самый, рукоять которого была усеяна драгоценными камнями, а клинок испещрен замысловатым золотым травлением. Вещь красивая и очень дорогая. С таким мечом не стыдно показаться на королевском балу, но он не годится для битв. Такая игрушка выдает неопытность ее владельца в военном деле. «Сегодня ты сдохнешь!» — выкрикнул Франсуа. «К бою! Здесь и сейчас! До смерти!» Сверху охнула Евелин, но поздно. Слова сказаны. Тонкогубый рот Луи растянулся в хищной улыбке. Все вышло даже лучше, чем он предполагал. Франсуа закусил у дела. Стальной шелест и прочные ножны барона полетели в сторону. По тускло-серому клинку Луи пробежали солнечные блики. Полуторник барона Дорошана был именно таким, каким должно быть оружие опытного воина, убийственно надежным. Луи осторожно вышел на середину мощенного двора, так, чтобы солнце оказалось за его спиной. Меч держал низко, острие смотрит в землю, кисть свободно. Франсуа, похоже, даже не понял манипуляции своего бывшего друга. Да, отец нанимал ему учителя фехтования, и он даже со слов этого наставника делал успехи. Но едва Виконт сделал первый шаг, выставив вперед свой меч, всем присутствующим бойцам стало ясно, как закончится этот поединок. Виконт расценил передвижение оборона по-своему. Ему показалось, что Луи действовал неуверенно. Впрочем, как и всегда, за то время, что они провели вместе, итогом каждого их тренировочного поединка была безоговорочная победа Франсуа. В душе он посмеивался над неуклюжестью и неуверенностью Луи. Викон считал барона Дорошана трусом. Поэтому прямо сейчас он решил закончить этот бой эффектным ударом. Пусть все видят, что бывает с теми, кто осмелился враждовать с родом Деграмон. Франсуа изобразил свой коронный выпад. Обычно Луи его всегда пропускал, и тренировки всегда на этом заканчивались условной смертью барона. Виконт уже приготовился ощутить характерный толчок, а затем и то вязкое напряжение, с которым клинок входит в человеческое тело. В Бергонии Франсуа приходилось убивать в стычке с убегающими беженцами еще до битвы с легионами Золотого Льва. Один раз Франсуа добил раненого ополченца, который лежал на земле и пытался тянуть к нему свои грязные лапы. А второй раз это был легионер-дезертир, который бросил свой меч и жалобно просил пощады, но Франсуа убил этого труса. В этот раз выпад был особенно хорош. Бешено бьющееся сердце Франсуа переполняло гордость за самого себя. Жаль, что в этом захолустье нет ни одного министреля. Наверняка об этом поединке, который закончится одним ударом, была бы написана баллада. В следующее мгновение произошло что-то странное и немыслимое. Луи легко сместился влево, встретил клинок Виконта крестовиной своего меча, а затем без особых усилий увел его вниз. Сам Франсуа, подавшись инерции, последовал за своим оружием, оказавшись спиной к противнику. Правда, при этом успел сохранить равновесие. «Вот болван!» С насмешкой произнес Луи негромко, чтобы слышал один Франсуа. «Как же легко было тебя обманывать! Ты действительно верил в свою непобедимость!» Франсуа яростно зарычал и широко взмахнул мечом, метя в шею ненавистного барона. Тот легко поднырнул под руку Виконта и негромко хохотнул. «Как есть, болван!» «Куда тебе меч? Королевскому шуту следовало бы одолжить тебе свой нелепый жезл с бобенцами. Вот с ним бы ты прекрасно справился». Виконт, тяжело дыша, наносил размашистые удары по своему противнику, но тот легко, играючи, уворачивался или отбивал его атаки. Франсуа, обезумев от гнева, ярости и обиды, брызжа слюной, сделал прямой выпад в живот. Барон ловко сместился на полшага вправо, хитро крутанув своим клинком, и сталь Виконта снова прошла мимо, пронзив пустоту. А в этот раз удержать равновесие Франсуа не удалось. С металлическим грохотом и скрипом он рухнул на мостовую. Запястье левой руки вспыхнуло острой болью. и Вели на балконе ахнула. Она начала умоляюще что-то говорить барону, но тот отвечал отрывисто и непоколебимо. Казалось, звук ненавистного голоса сестры придал сил Виконту. Он вскинулся, дыхание уже было рваным. Левая рука нестерпимо болела, перед глазами алые всполохи, и без того тяжелые доспехи сейчас казались неподъемными. «Это все?» По-прежнему негромкий насмешливый голос Луи звучал ровно. Его дыхание даже не сбилось. «Или ты еще что-то покажешь? Давай, не стесняйся, повесели меня». В эту атаку Франсуа вложил всю свою силу. С громким свистящим хрипом он обрушился на мерзкого барона, стремясь, если не поразить того мечом, так хотя бы задеть ногой или рукой. Подмять его под себя, раздавить, ухватиться за его шею и душить, вдавливая пальцы в кадык, пока тот не сдохнет. Но ничего не вышло. Луи де Рошан снова сместился в сторону. В этот раз даже как-то нехотя, с линцой. Словно не в дуэли участвует Эсс глупым и неуклюжим щенком забавляется. Толчок, и рука Франсуа взметнулась вверх. Кончик меча Виконта описал дугу и высек искру из гостиничной стены. В тот же момент барон сделал короткий шаг, потянул противника на себя и вонзил свой меч в подмышку Виконта. Клинок без сопротивления вошел в тело до упора. Франсуа, выпучив глаза, захрипел. Меч выпал из его руки, громко лязгнув о камне. Он схватился за грудь, пытаясь вдохнуть хотя бы маленький глоток воздуха, но ничего не получалось. Сделал шаг, второй, ноги дрожали. Перед глазами кровавый туман. Приподнял голову и встретился взглядом Савелин. Та ошарашенно смотрела на брата, зажав ладонями рот. Неужели это все? Конец. «Шлюха!» – прохрипел он уже в падении, выдыхая последний воздух из легких. «Будь ты...» Прокля... Глава девятнадцатая Эрувиль. Старый торговый квартал. Хельга ела быстро и жадно, как будто голодала несколько дней. Причем сразу за двоих. Хотя почему как будто? Она действительно сейчас ела за двоих, и предположение о нескольких днях голодовки, похоже, было вполне правдоподобным. Она до сих пор не знала, сколько времени пролежало без сознания. Встреча с темником, противостояние с Ренаром, неожиданный перенос, злоключение в том странном мире и на закуску судилище первородных, о которых она слышала когда-то в детстве от своей бабки перед сном. И все это чередой стремительно сменяющихся событий. Было от чего сойти с ума. Но Хельга выстояла и выжила, да еще и с прибытком. У нее теперь был собственный источник силы. При этом вся ее энергосистема теперь горела золотом. Хельга мысленно усмехнулась, представила изумленную физиономию Астрид, когда та увидит все эти метаморфозы. Но вспомнив последнее послание сестры, Хельга снова посмурнела. Астрид.